Попы-попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. — С нами сила крестная, — говорила курина Памфиловна. — Промчи, Бог, тучу мимо. — Айда, Алексей Иванович, нечего сказать, хорош гусь. В самую ту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье,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 с самого взятия крепость Описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время. Мы оба плакали. Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабрином, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге,